Глава 92. Режим мечтателя Я стоял в атмосферном пентхаусе в окружении близких мне по духу предпринимателей и наблюдал за их эмоциями. День был насыщенным, и после стольких часов, проведенных в дороге, в офисах продаж и на строительных площадках, на лицах большинства участников была заметна легкая усталость. Но также было и отчетливо видно, как горят их глаза. Качественная недвижимость воодушевляет. Она запускает режим мечтателя, и ты начинаешь представлять, как просыпаешься, сладко подтягиваясь, а за панорамным окном за горизонт уходит Москва. Морозным утром ты выходишь в приватный двор к современной воркаут-зоне позаниматься на турниках. Увидев калитку в парк, ты не можешь устоять перед идеей пробежать по заснеженным парковым дорожкам несколько километров. Мороз покалывает кончик носа и румянит щеки, но ты счастлив, а твое тело наполнено энергией. Воображение переносит тебя в уютные летние вечера, где вы всей семьей ужинаете на собственной открытой террасе, а после ты стоишь с бокалом красного сухого вина и смотришь, как на эстетской детской площадке в безопасном охраняемом дворе играет со своими друзьями твой сын. И ты чувствуешь, как по телу пробегает волна счастья. Я смотрел на лица этих 20 предпринимателей, которые на несколько месяцев выбрали меня в качестве наставника, доверили мне свои мысли и компании. Они приехали из разных городов. Кто-то взял с собой вторую половинку, кто-то даже детей, главных мотиваторов для повышения качества жизни. Сегодня я показал им правильные дорогие дома. Ребята больше узнали о Москве и о том, как красиво можно здесь жить. Я видел, как у многих в голове закрутились картинки идеального будущего. Но для реализации этих сценариев нужны деньги. Деньги — это энергия. И вот мы видим как один добавляет темп и начинает бежать быстрее, второй с новой силой крутит педали своего бизнес-велосипеда, третий нажимает на газ и крепче сжимает руль бизнес недорожника а четвертый расправляет на ветру большой парус, ускоряя собственную бизнес-яхту. «Ребята, у меня тост!» – прервал мои размышления Марат. В пентхаусе впервые за весь вечер установилась приятная тишина. Убедившись, что все находятся во внимании, Марат продолжил. «Хочу поднять этот бокал за Олега». Когда я первый раз услышал, как он говорит со сцены про упаковку, красоту, эстетику, то сразу понял, это моя точка роста. После выступления я сразу записался в эту группу наставничества и все эти недели наслаждаюсь. Посмотрите, каких разных, но интересных людей у Олега получилось собрать вокруг себя. В своем регионе я строю дома, и конкуренты считают меня крутым, но сам чувствую, что я колхозник». Сегодня, когда мы увидели эти достойные жилые кварталы, большие дворы, пентхаусы с террасами, я понял, для чего мне деньги. Моя семья достойна так жить. Спасибо за этот день всей команде Вайтвелл, которая сопровождала нас. Поднимаю бокал за Олега и его компанию. Крутых клиентов и первых мест по продажам. Ура! Гостиная наполнилась звоном бокалов и веселья. Разноголосием ребята вторили «За Олега! Ура! За Вайтвелл! Мне было чертовски приятно. Вечер подошел к концу. Ребята разъехались по своим домам с большим пакетом презентаций и прайсов для обдумывания. Я же добрался до дома и на эмоциях от приятного дня написал в социальных сетях добрый пост про то, как мы катались по московским новостройкам с толпой потенциальных покупателей на красивом Мерседесе в обвесе Брабус. Написал и забыл. В рабочей суете пролетел ноябрь. К этому времени наш штатный дизайнер Дима уже отрисовал главную страницу сайта Whiteville, а Захар, наш новый прогер, закончил верстку. На первый экран мы поставили нашу групповую фотографию, а ниже разместили карточки объектов. Сайт получился простым, но мне такая эстетика даже нравилась. Закончив основной сайт, Дима начал работать над дизайном нашего проекта про апартаменты и офисы в Москва-Сити. Для главного экрана Мы заказали у 3D-дизайнера визуализацию всех башен комплекса, как уже построенных, так и тех, которые только планируются. Я предполагал запустить новый сайт в декабре.